19. Мы уходим, быстро и не оглядываясь. Бывшая банда Сида сражена, но нельзя недооценивать поверженного противника. Поэтому Коэн решает собрать вещи и немедленно сниматься с места, чтобы запутать следы. Коэн ли решает? Эта мысль не дает мне покоя. Теперь уже не знаю, какие решения на самом деле принимает главарь, а какие ему навязывает Кэссиди. Темный кардинал, чтоб его. Правая рука, господа СБшники? Как бы не так. Никакая Райан не рука, он шея. Пытаюсь проанализировать случившееся, но выходит неважно. Не мог Кэссиди поделиться едой с пленниками только за тем, чтобы пустить мне пыль в глаза. А если правда пожалел, то почему так уверен, что я не сдам его главарю? Скажешь, ты труп, тоже мне угроза. Доверяет? Уверен, что не проговорюсь, потому что видит, что одобряю его поступок. Или проверяет, а самому плевать, узнает ли Коэн, потому что всегда сумеет выкрутиться. Поговорит с главарем и снова сделает так, что тот подумает, что это его собственное решение. «Чертов Кэссиди! Скоро сойду с ума от того, что не понимаю твоих мотивов!» «И если ты на самом деле такой, каким я тебя вижу...» «Да какого черта ты делаешь здесь?» Мы снимаемся с места. Предмет моих мысленных мук, как и обещал, закидывает мышонка себе на плечо, чтобы мальчишка не замедлял движение. Молча подхожу и протягиваю руку за его рюкзаком. Чуть приподнимает бровь, угол губ ползет вверх. «А чего ты ждал, Райан?» Я тоже держу обещание. Операция с бандой Сида заняла всего пару часов. И мы уходим с места стоянки еще ночью и шагаем весь ее остаток. Останавливаемся только на несколько минут, чтобы попить, перевести дух и снова тронуться в путь. Коэн задает темп. Он бодр и весел, опьяненный успехом и развлечением с женщиной или с женщинами. Фил и олов близнецы, тоже вышли из барака для забав при поднятом расположении духа и с глупыми улыбками на лице. Курт вернулся таким же равнодушным, как и всегда, а поп с красным, как рак, и ужасно смущенным. Боевое крещение, как же! Плетусь в самом конце, не удаляясь от Кэссиди. Мышонок не рюкзак, весит больше, и Райану приходится нелегко. Тем не менее, заставить мальчишку идти самостоятельно не пытается, да и сам со своей ношей не остает от остальных. Двужильный он, что ли? Или просто упрямый? Упрямый, это точно. Во время очередного привала Кэссиди усаживает мышонка на рюкзак которые я ставлю на землю, а сам достает бутылку и жадно пьет воду. Надолго ли его хватит при таком темпе? Даже я уже еле переставляю ноги. Настоящая гонка. Опускаюсь рядом на корточки Коэн ничего не сказал? Киваю в сторону раненого мальчишки. Райан пожимает плечами. Сказал. И? Это мои проблемы, — отвечает не слишком дружелюбно. Устал. Что ж, подменить не могу, а сочувствие тут никому не нужно. Как знаешь. Отзываюсь, встаю и отхожу подальше. Навязывать свое общество не стану. Эй, Кэм, — окликает меня главарь, «Иди -ка — иди-ка сюда. Да! Кой черт этому-то надо? Хочется закатить глаза, но сдерживаюсь и подхожу. «Привал окончен!» — громко объявляет Коэн, закидывает свой рюкзак обратно на спину и снова идет впереди в процессии. Догоняю и пристраиваюсь рядом. Кажется, меня удостоили аудиенции. «Ты был хорош!» — доверительно сообщает. «В чем?» главарь усмехается не строя себя невинность эта шутка с предохранителем была то еще думаю половина из них сразу же наложила в штаны после твоей выходки скреплю зубами это вышло случайно ага и не думает верить вышло что надо рад что в тебе не ошибся я тоже рад отвечаю сухо На лицемерие во время марш-броска уже нет сил. Но меня интересует другое, кто б сомневался. Почему ты отказался от женщины? Мне это не интересно говорю чистую правду. Да, по-своему истолковывает Коэн. Ты не по этой части? Это он так интересуется моей ориентацией? «А что, если так?» «Тогда плохо». В голосе главаря явственно сквозит угроза. «Мне нужны здесь нормальные парни». Напомнить ему, что галактической конвенцией любые отношения между представителями одного вида признаны нормальными еще за сотню лет до нашего рождения. Вряд ли это имеет смысл. «Я нормальный». Заверяю. Значит, девственник. Очередной вывод. А если так? Повторяю. А если так, в следующий раз мы это исправим. Многообещающе скалится главарь. Благодетель ты наш. В следующий раз и посмотрим. Соглашаюсь, чтобы прекратить этот бессмысленный разговор. Ты слишком серьезен. Не отстает Коин. Из него так и прет энергия, и он жаждет заразить ею окружающих. Прямо как Кэс. Неудивительно, что вы спелись. — Спелись? — переспрашиваю ошалела. — Чего такие выводы? — Ну, конечно, на моем плече же висит рюкзак Райана. — Именно. — не отказывается от своих слов. — Вот я и спросил о твоей ориентации. Не вижу связи. А то ты так и поглядываешь в его сторону. Хорошо, что темно, и Коэн не может видеть, как кровь приливает к моему лицу. Я пялюсь на Кэссиди? Я? Он что, серьезно? Придерживаю при себе нелепые реплики, вроде «тебе показалось». Если говорит, значит заметил. И не могу отрицать, последнее время Райан занимает мои мысли непозволительно много. Нет, повторяю, с моей ориентацией все нормально. Тогда напрашиваются другие выводы. Температура в голосе главаря падает сразу на несколько градусов. Я считаю тебя ценным приобретением. Примерно как новые ботинки. Ага. Но не забывай, кто здесь главный. А вот это уже предупреждение. Я знаю, отвечаю уверенно, потому что после этой ночи уже не сомневаюсь, кто здесь голова, а кто шея. Рад, что мы поняли друг друга. Усмехается глава ускоряя шаг, намеренно оставляя меня позади. А уидиенция закончена. И что это было? Хотелось бы мне знать. Когда окончательно расцветает, Коэн приказывает искать место для остановки. Наша конечная цель по-прежнему неизвестна. Ищет новое место, чтобы осесть или идет к какому-то определенному пункту.